Глава 20. Вы меня искали, Ливингстон? Вернувшись к отелю, я очень удивился, обнаружив там поджидающую меня пуки. Полиция проявила любезность, подождав, пока я вручу ей чек, прежде чем увезти меня в участок. Поэтому я думал, что никогда больше не увижу ее. «Привет, Пуки! Что вас привело сюда?» «Да я хотела бы поговорить с вами об одном небольшом дельце», — сказала она. «А раньше время было неподходящим, поэтому я подождала». «Ну, понятно. После своего последнего опыта я отнюдь не прыгал от радости при мысли о каких-то делах с извергами». А особенно с теми, кто не хотел говорить в присутствии полиции. Все же Пуки не давала мне повода не доверять ей. Ладно, поднимемся ко мне и говорите, что у вас. Я отбываю по настоятельной просьбе. Если мое заявление показалось ей хоть чем-то странным, то она никак это не проявила. Вместо этого она зажигала в ногу со мной, когда я вошел в отель. На самом деле, то, что я хочу сказать, займет мне слишком много времени. Если я правильно поняла, вы отправляетесь в другое измерение для воссоединения со своей постоянной командой, ну в которой компания э, против некоторой особы по имени Королева Цикута, верно? хорошее обобщение кивнул я, а что ну я думала предложить вам свои услуги в предстоящей драке могу сделать вам специальную скидку за работу не на извре, потому что в других измерениях цены ниже это снижает мои накладные расходы сказала она сверкнув улыбкой по какой-то причине мне ни разу не пришло в голову, нанять ее для участия в компании против Цикуты. И все же в этой деле были свои достоинства. — Не знаю, Пуки, — проговорил я, пытаясь взвесить все плюсы и минусы. — меня уже дожидаться пара телохранителей. — Знаю, — кивнула она, — я умею не только охранять, а, судя по впечатлению, вам, вероятно, не помешат немного дополнительной помощи мнение помещает уйма дополнительной помощи признался я ну хотя вы и не нашли своего друга ваш поиск показывает что вы и ваши не против работать с извергами кроме того я достаточно хорошо умею путешествовать по измерениям ну чтобы доставить нас обоих прямо на пент Это решило вопрос. У меня не было уверенности, что мой план, просто сняв передающее кольцо, будет действенным способом просигналить Маше. А Пуки как раз предложила хороший способ попасть туда. Чем бы ни занималась сейчас Маша, я не горел желанием заставить ее бросить все... Просто для того, чтобы просто предоставить мне транспорт. «Ладно, вы приняты», — объявил я. Э, «Дайте мне только минутку собрать вещи, и мы отправимся». Таков был мой первоначальный план, но, открыв дверь в свой номер, я сообразил, что у меня гость. «Не стоя столбом, ты заходишь или уходишь?» Если и были у меня на уме какие-то сомнения насчет того, кто мой гость, то это приветствие отмяло их все. Аз! После всех моих исканий, в том числе и духовных, я никак не мог поверить, что мой наставник, друг и партнер действительно находится у меня перед глазами. Совершенно верно. Я слышал, ты хотел поговорить со мной. «Так говори же!» «Полагаю, довольно утешительно узнать, что некоторые вещи не меняются, Азмандиус вроде тебя». Эта последняя фраза исходила от пуки, проскользнувшей в номер мимо меня. «Пуки? Это ты?» На какой-то миг аз показался ошарашенным не меньше моего. «Вы знаете друг друга?» «Знаем ли мы друг друга?» — рассмеялся Ас. «Шутишь?» «Да мы родственники». «Дальние родственники». Поправила без энтузиазма Пуки. «В самом деле?» «Так а почему же вы ничего не сказали, Пуки?» «А вы не спрашивали?» «Ну, вы же знали, что я ищу его». «Ну, действительно, я вычислил это лишь через некоторое время». А когда поняла, то даже не знала, где он находится. Кроме того, по правде говоря, судя по моим воспоминаниям, я сочла, что вам будет лучше жить без него». «Ну-ну, малютка, пуки, язычок, видать, по-прежнему острый, острый, как бритва». «Теперь уж и не такая и малютка, а Азмандиус». В голос телохранителя... Крылась опасная нотка. Испытай меня как-нибудь. И ты сам убедишься. Эта пара явно находилась не в самых лучших отношениях. Я решил, что лучше будет вмешаться, пока дело не дошло до рукоприкладства. — А как ты попал ко мне в номер? — Дал на лапу коридорному. Снова переключил на меня внимание мой старый партнер. Эти парни продадут ключ от маминого магазина, если им будут с этого достаточно крупные чаевые. Последовало неловкое молчание. Я отчаянно заметался, еще бы чего сказать. Так как тебе жилось, ас? Рискнул спросить я, осознавая, как неудачно это звучит. Выглядишь ты отлично. о — Жил я шикарно, просто шикарно, — сплюнул он. — Хорошо, что я увидел твое объявление в газете сейчас. Собирался отправиться в другое измерение, где и забыл, какие здесь высокие цены. Я сделал мысленную заметку, не забыть расплатиться с коридорным. Похоже, его идея поместить объявление в газете окупилась лучше, чем моя беготня. «Что верно, то верно», — согласился я. «Стоимость, безусловно, свалилась мне, как снег, на нагулу. Конечно, я здесь никогда раньше не бывал, и поэтому не мог знать». Я оборвал слово излияния, сообразив, что он пристально смотрит на меня. «Что возвращает нас к моему первоначальному вопросу, Скиф? Что ты здесь делаешь?» «И почему хочешь со мной поговорить?» Мой миг настал, и если настроение Аза могло служить указанием, то мне лучше сделать свою первую подачу без промаха. Второго шанса у меня, вероятно, не будет. В голове у меня вертелось, словно в калейдоскопе, все, что я хотел сказать ему при встрече. беспорядочно перемешана с моими недавними мыслями о самом себе. Мои поиски дали мне возможность по-новому взглянуть на Аза, повидав породившие и сформировавшие его измерения, узнав о его учебе в школе и встретившись с его матерью, я получил более ясное представление о том, что же двигало моим старым партнерам. Хотя я и готов был использовать эти сведения, но твердо решил не дать понять, сколько же я узнал. В прекрасный день, когда он будет готов к этому, он, возможно, сам поделится со мной некоторыми из этих сведений. Но до тех пор пусть думают, что его личные дела по-прежнему никому не ведомы. Конечно, из-за этого мне приходилось искать, чего бы сказать здесь и сейчас. Следует ли его умолять, вернуться со мной, следует ли сыграть на нашей дружбе или заманить его, провернуть всего лишь одно дельце, воспользовавшись компанией против Цикуты. Мне вдруг вспомнился совет Кальвина. Не существовало никаких правильных или неправильных слов. Я мог лишь надеяться, что они окажутся достаточно хороши и дойдут до сердца, отвернувшегося от меня друга, а если нет, наврав побольше воздуха в легкие, я сделал все, что в моих силах. И я приехал в основном извиниться, ас. Извиниться? Мои слова, казалось, поразили его. — Ну, совершенно верно. Я обращался с тобой довольно гнусно перед тем, как ты ушел. У меня нет права просить тебя вернуться, но я хотел найти тебя, чтобы предложить свои оправдания, чего бы они ни стоили, видишь ли. Теперь, когда я начал... Слова хлынули из меня потоком, выскакивая бессознательно с моей стороны. На своем новом посту у главы Миф Инкорпорейтед я так всего боялся, что впадал в крайности, пытаясь воплотить то, чего, на мой взгляд, все ожидали от меня. Я пытался скрыть собственные слабости, выглядеть сильным, делая все без чьей-либо помощи. не принял бы помощи до того, как занял этот пост, и либо игнорировал, либо резко отметал любые советы или подмогу, потому что рассматривал их как признание собственных недостатков. Я, не мигая, смотрел на него. Вести себя так было бы глупостью, ребячеством, идиотизмом. Самое худшее в том, что это ранило моих друзей, так как заставляла их чувствовать себя бесполезными и нежеланными. Такое было плохо для Тананды, Кореша и других. Перед ними я тоже извинюсь. Обращаться так с тобой было совсем непростительно. Проведя языком по губам, я ринулся дальше, как в Вову. Я никогда не умел складно говорить «Ас». и сомневаюсь, что сумею когда-нибудь передать тебе, как много ты для меня значишь. Я сказал, что не могу простить тебя вернуться, и не прошу, но скажу, что если ты вернешься, тебе будут более чем рады. Хотел бы я приобрести возможность показать тебе то, для чего не могу найти слов, что я восхищаюсь тобой и ценю те мудрые ценные советы. которые ты всегда давал мне. Не могу обещать, что сумею полностью сразу измениться, но намерен попробовать, независимо от того, вернешься ты или нет. Я знаю, что дело пойдет легче, если ты будешь дрожать меня за уши всякий раз, когда я начну спотыкаться. Я желал бы... Ну вот и все. Это даже не начало улаживать взаимоотношения, Но ты получил от меня извинения.